В конечном итоге именно резервы определяли исход будущей битвы. Штирлица, конечно, пугало то, что вся Европа сейчас под контролем Берлина. Но, убеждал он себя, это только на первый взгляд страшно. Если не поддаваться первичному чувству и заставить себя анализировать ситуацию как бы со стороны, то вывод напрашивался сам собой. Конгломерат народов, отвергавших идеи национал-социализма, сражавшихся в меру своих сил против Вермахта, чем дальше, тем активнее будет оказывать сопротивление. Сначала, видимо, пассивно, а потом Штирлиц не сомневался в этом, все более активно, то есть с оружием в руках. Он все это понимал, проверял и перепроверял свои посылы, дискутируя с самим собой. Но когда хоть на минуту душа его выходила из-под контроля разума, как сейчас, когда он снова увидел эту проклятую коричневую карту и маленькую точечку Москвы на белой пустыне России, ему становилось страшно, и пропадали все звуки окрест. И слышал он только свой не мой вопрос, Обращенный не к себе, нет, Обращенный к дому, к своим. Ну что же вы там? Делайте же хоть что-нибудь. Понимаете ли вы, что война вот-вот начнется? Ждете ли вы ее? Или верите тишине на границах? Выйдя из ампирного с купидончиками, выкрашенного голубой краской, здания Министерства иностранных дел, он сел в свой хорьх с форсированным двигателем, резко взял с места и поехал в маленькое кафе «Грубый Готлиб». Там никто не обратит внимания на то, что он выпьет не двойное якоби, как это было принято в Германии, в стране устойчивых традиций, тут уж ничего не поделаешь, а подряд три двойных рюмочки сладковатого коньяка. Американские журналисты обучали его одной веселой истине «релакса энд рефлекса» — расслабление и самоуглубление. 20 дней в горах одному, без единого слова, тишина и И одиночество. Он, увы, не мог себе позволить этого. Но он мог пойти к грубому Готлебу, выпить коньяка, закрыть глаза и посидеть возле окна среди пьяного смеха, грустной мелодии аккордеона и скрипки, почувствовать, как тепло разливается по телу и как кончики пальцев снова становятся живыми, а не онемевшими чужими и холодными. Корреспондент ТАСС в Югославии Андрей Потапенко боялся только одного человека на земле — жену. Ревнивая до невероятия, она устраивала ему сцены, включив предварительно на всю мощь радио. Когда он возвращался домой под утро, едва держась на ногах от усталости. «Галочка, пойми», — молил он, — «я был на встрече, мог позвонить?» «Не мог я позвонить. Как мне сказать помощнику министра одну минуточку, сейчас я позвоню Галочке, а то она решит, что я у девиц?» «Скажи, как мне было поступить? Посоветуй. Ты же все знаешь.» костюков Возвращается домой в семь. Костюков бездельник, понимаешь? Он отсиживает работу, а я работаю. Я не умею отсиживать. Мне платят оклад за дела, а не за сидение в офисе. В офисе! А почему от тебя духами пахнет? Так с ним женщина была. С кем? Я же сказал, с помощником министра. Завтра пойду к поверенному и расскажу, что ты...